Утром Теодора втолкнули обратно в барак. Холодный пол карцера и боль в плече не дали парню уснуть, поэтому синяки вокруг глаз у него были почти одинаковые, только левый с багровым оттенком. Вениамин поспешил вправить ему руку, но за ночь она сильно опухла и почти не слушалась, максимум пальцами пошевелить. Больничный Теду не выписали, выгнали на поле вместе со стальными, и дневную норму он, разумеется, провалил. Если бы не друзья, державшиеся рядом и украдкой подбрасывавшие ему пиявок, то вечером огреб бы еще и за лень. А так всего лишь остался без ужина. Впрочем, не больно-то и хотелось. Ну что, отпала охота киборгов защищать? Поинтересовался Бьорн, когда пленники уже улеглись. Тед только скрипнул зубами и перевернулся на спину. Лечь на другой бок, рука не позволяла. Эй, парень, на меня то зачем злиться? Смягчил тон рудокоп. Мы с тобой в одной заднице. Я тоже поначалу е р е п е н и л с я пока все зубы на месте были и больше шести пальцев гнулось. Заступался за друзей, отстаивал свои принципы, честь, совесть, что в итоге оборачивалось еще большим унижением. А потом сообразил, что охранников это только веселит. Они эту плантацию терпеть не могут: грязь, жара, скука. И их единственное развлечение наши бунты. Ты что, до сих пор не понял, что охранник тебя спровоцировал? Понял, соврал т о д И что с того? Этот сукин сын нарывался на трёпку, и он её получил. Дурак, сочувственно вздохнул Бёрн. ь Долго ты тут не протянешь. Карцер – это ещё цветочки. Могут и голышом на с а н ц е п е к привязать и за ноги подвесить и в ы п о р о т ь так, что половина кожи слезет. Как её звали? Неожиданно спросил пилот. Кого? р а с т е р я л с я рудокоп. Туси не глазу ю девушку. Бёрн ь задумался. Вроде Алиса. Неуверенно сказал он. А зачем тебе? сообщу родным. Ты что, совсем куку? -ку? Позвонишь или письмо напишешь? Ага. Когда отсюда выберусь? Как? Еще не знаю. Но я так просто не сдамся. Пробормотал пилот, глядя в темноту, и повторил за старым олигархом. Какой бы паскудной ни была жизнь, в ней все-таки иногда случаются чудеса. Ты и в зубную фею до сих пор веришь? Хмыкнул б ь о р н Нас ищут. У прямо сказал т о д И обязательно найдут. Ну да, печально согласился р у д а к о п Конечно, ерунда, что медуза в два с половиной раза больше Земли по орбите крутится спутник шпион, а лагерь идеально замаскирован. Это магия, сынок. Как я Рики говорил, когда мы на ночь сказки читали. Между прочим, не сдержался пилот. Твой Рики уверен, что его отец самый сильный и отважный человек в мире. Все уши нам прожужжал, что ты обязательно победишь разбойников и вернешься, так что покуда есть время. Придумай для пацана очередную сказочку, ч т о б не разочаровался в папаше. Теперь обиженно замолчал Бьорн. Прошло пять дней, но с чудесами в бараке было туговато, разве что плечо Теду все-таки подлечили, засадив в него несколько уколов, от которых хотелось орать в голос, а потом еще и запихнули пилота в какой-то аппарат, тоже подаривший н е з а б ы в а е м о е о щ у щ е н и е Отек спал, и даже подвижность почти восстановилась. Но благодарности к бандитам Тед не преисполнился. Ясно, что беспокоил их лишь урожай пиявок или краденую медь. Технику настраивали, а поправиться ураба рука или отвалиться дело десятое. Завтрак давали всем, на пустой желудок много не наработаешь. Поужинать Теду удалось только один раз, потому что на плантации он предпочитал собирать не паразитов, а информацию, случайно перемещаясь от одного сборщика к другому. Поговорить с ними в бараке не получалось. Работа была вроде нетрудной, но к вечеру люди выматывались так, что после ужина падали на матрасы и сразу отключались. А утром спали до упора, вернее, до пинка. В столовой же едва удавалось перешепнуться разок другой. Рядом околачивались все четверо охранников плюс повар, а иногда еще и новая смена вваливалась. Зато подслушивать там было очень удобно. Бандиты, привыкшие считать пленников двуногим скотом в открытую. обменивались новостями. Так, например, Теодор узнал, что казаканами Дузи сейчас нет. Улетел тем же вечером, когда пригнал м о з г а е д а Как использовать эту новость, пилот еще не придумал, но она ему чем-то нравилась. Без шефа в любом коллективе начинаются раздраи и халтура, тем более в бандитском. Отомсти к и б о р г у сожри его пайку, пошутил Бьорн, глядя, как Тец сосредоточенно наворачивает кашу. Пилот отмолчался. Перловка с каждым днем казалась все мерзительнее, но первую половину миски помогал съесть голод, а вторую упрямство. Парень не мог себе позволить ослабеть к моменту чуда. Рудокоп не настаивал на ответе, но минуту спустя в колено т е д а что-то ткнулось. Пилот отодвинул ногу, однако предмет продолжал настаивать на знакомстве. Тед незаметно пустил руку под стол, и в нее упала скрученная в тонкую твердую трубочку бумажка. Это план местности. Одними губами шепнул Бьорн, может пригодиться. Откуда? От Алисы. Она достала его для своего парня. Как именно несчастная девушка это сделала, Тед предпочел не уточнять. И что парень? Он хотел улизнуть с плантации, лесом добраться до ангара, угнать катер и вернуться за Алисой. И не вернулся. Ну что, пожирали наконец, принялись покрикивать бандиты. Поднимайте задницы и на выход. Сегодняшних надсмотрщиков Тед не знал. Они менялись каждые сутки, то ли по графику, то ли дежурить на плантации посылали в качестве наказания. Бандиты были молодые, и какие-то нервные, видно боялись, что рабы не станут их слушаться, поэтому заранее орали и размахивали н е й р о х л ы с т и к а м и После третьего о ж о г а Тед вспомнил о Майке почти с симпатией. Зато в ы с у н у т ь с я на поле эти герои не рискнули даже в обед, так что пилот смог отойти подальше, наклониться Яковы к кусту. и без помех рассмотреть карту. Алиса перерисовывала ее от руки на с п е х и чем придется. часть линий смазалась от времени и скручивания, но общую идею тету ловил. Главной лагерь лепился к настоящей скале, прикрывавшей бандитское логово с востока, а к западу от него были хаотично разбросаны плантации. Девушка изобразила их почти в притык, но соединила стрелками и подписала расстояние. Большую часть листа занимал план лагеря со складами, ангарами и жилой частью. Бесценная штука. Наша шестая, самая дальняя, пояснил Бьорн, будто случайно оказавшись рядом. Ее недавно осваивать стали. Местное зверье еще оружие бояться не научилось. Вот и скидывают сюда самых буйных и лихих, л кого не жалко. Что-то не похоже, чтобы оно вообще умело учиться. Покосился на небо Тед. Тем более, что оружие его не берет. Это Литунов. А хасы умные, они на человека с бластером уже в лоб не прут, н а р о в я т со спины зайти. Был тут у нас один старик ученый, так он вообще уверял, что это не животные разумные существа со сложным языком и обычаями. Все мечтал вступить с ними в контакт, объяснить, что мы жители далеких звезд и пришли с миром. Ну, в контакт-то он в итоге вступил, да? Бьерн как-то с к и с я замолчал. Это не показатель отсутствия разума, возразила незаметно подкрывшаяся Полина. На земле тоже существовали племена каннибалов, которые предпочитали, чтобы к ним приходили с ужином, а не с миром. Тодор вздрогнул и оглянулся. Вениамин и Михалыч тоже п о с л и с ь совсем рядом, пытаясь рассмотреть, чем парень так увлечен. Не пейявками же? Кшатчудо! встревожился пилот. А то охранники заметят, что мы что-то замышляем. А мы что-то замышляем? о Живилась девушка. Не заметят, успокоил тогда Вениамин. Им сейчас не до нас. Бьорн всмотрелся в третью фигуру под навесом, похоже, ругавшуюся с двумя другими, и презрительно проворчал: "А, опять Рэд припёрся. Значит, и казак уже здесь. Он только с Рэтом летает. Это его личный счастливый пилот." Теодор скривился. Возвращение бандитского главаря было совсем не кстати. Впрочем, казак частенько отлучался с планеты. Раскрученный бизнес требовал постоянного присмотра. Тут продать, там купить, здесь на лёт возглавить. Наверняка еще не раз представится случай. Стоп, Ред, пилот, Тед так разволновался, что торопливо свернул карту, сунул бюрну ь на хранение и целеустремленно в открытую пошел к навесу. Тебе чего тут надо, скотина? Охранники угрожающе поднялись ему навстречу, но Тед, не обращая на них внимания, громко обратился к о д н о н о г о м у гостю с неизменной трубкой в зубах: "Эй, я тебя наконец вспомнил. Ты же Ред Манкс." Пилот третьей космической эскадрильи девятое звено "Стальные крысы". 108 сбитых вражеских кораблей, 7 0 0 0 с в е т о в ы х лет налета. И видя, как подозрительный прищур постепенно сменяется п о л ь щ е н н о й ухмылкой, торопливо продолжил: "Я, да я вырос на твоих подвигах. У меня все статьи о твоем з в е н е в отдельной папочке собраны, и даже календарь 2125 года с автографами трех самых знаменитых космолетчиков до сих пор дома над кроватью висит." Выиграл его в викторине по героям третьего галактического конфликта. Да, скромно подтвердил о д н о н о г и й выпитив грудь и пыхнув дымом. Была ремечка. Охранники растерянно переводили взгляды с одного пилота на другого, не понимая, что тут происходит и как на это реагировать. А здесь-то ты как оказался? Я думал, ты еще в сто двадцатом из к о с м о ф л о т а на заслуженный отдых ушел. Ушел? Ха! Хмыкнул р е д невольно втягиваясь в разговор. Ушли меня в девятом звене от первого набора только я к концу войны уцелел. А когда командир сменился, вообще-то с к л и в о стало. Ни командного духа, ни личной инициативы. От курса ни на градус не уклонись, лишнюю ракету не выпусти. А как же ваш последний вылет, о с и н ы й дождь? О нем же все инфосайты трубели. Чистая победа, переломный момент. Вот сразу после него и ладно, ч о ты от меня хочешь? Общество столь пылкого поклонника начало т я г о т и т ь о д н о н о г о г о Охранники уже угорали со смеху, а тот, что на всякий случай зашел Теду за спину, еще и передразнивал, закатывая глаза и заламывая руки, как влюбленный под балконом. Чтоб я за те б я с л о в е ч к о перед казаком замолвил. т Это помнился. Фига мне твой казак сдался. У меня свой капитан есть. Я лучше сдохну, чем работорговцев возить стану. Сдохнешь. Зловещий пообещал р е д п е р е б р а с ы в а я трубку в другой угол рта и снова набычеваясь. А перед этим будешь плакать и умолять, чтобы казак передумал. Как ты, да? Тэд ляпнул это просто так, отгавкнуться, но на свою беду угадал. Охранники дернулись к ним, однако парень лишь облизнул разбитую губу и поправил респиратор. У Тэда наконец-то начал вырисовываться план побега, и пункт разболеться в него не входил. Ничего. С этим о д н о н о г и м пнем можно и попозже разобраться, но маленькую месть парень себе все-таки позволил. Дождался, когда Ред отскверн ословится и пойдет к бараку, и отвернулся и не громко, но внятно сказал, вроде бы никому конкретно не обращаясь. Ушли его как же? В молодости может и был осом, да только видел я, как он сейчас летает. Я б его в легкую сделал. Ред дернулся обратно, однако ближайший охранник оказался быстрее. Заткних лебалой работой, рыкнул он, сильно, но безлобно пихая Теда к полю. Второй надсмотрщик откровенно у л ы б и л с я глядя на побелевшее от ярости лицо старого пилота. Ты как? встревоженно прошептала Полина, когда о д н о н о г и й на конец убрался во с о я с ь Нормально. Теду очень хотелось пощупать ноющую губу, но от перепачканной пиявочным соком перчатки ей точно лучше не станет. Похоже, старикашку здесь не слишком любят. Еще бы, хмыкнул Бьорн. Та еще крыса, вечно все вынюхивает и ш е ф у доносит. Своих же закладывает, а заодно и нам достается. Зачем ты вообще к нему полез? Сглупил. Ладно, проехали. Отмахнулся парень, но до конца дня оставался таким хмурым и задумчивым, что даже Бьорн начал за него волноваться. Дэн отлепился от земли и, не дожидаясь, когда птичка зайдет на второй круг, добежал до конца поляны и нырнул в кусты. несмотря на солидный размер нападала тварь практически беззвучно и двигалась слишком быстро даже для киборга тень на которую он поначалу не обратил внимания она пробегала по земле не впервые внезапно съежилась и почернела Дэн едва успел откатиться в сторону и залечь грязь кровь и потеки шуарской краски превратили рабочий комбез в камуфляжный что уже не раз спасло рыжему жизнь хотя именно сожрать его мало кто пытался Местные твари нападали по большей части от страха, охраняя территорию или приняв киборга за свою естественную пищу. От этого, конечно, было не легче. Но если соблюдать определенные правила, Дэн записал еще одно: в дневное время обходить прогалины лесом, то многих проблем удастся избежать. Прямо сказать, киборг и сам кого-нибудь с удовольствием бы съел. Все эти дни его организм работал в минус, восполнить удавалось не больше половины. Если бы Дэн так не спешил, можно было бы поискать вомху почки мелкие и водянистые, зато безвредные. Но тратить на сбор еды по пять часов в день было непозволительной роскошью. Киборгу и так приходилось постоянно останавливаться, разжигать огонь и приводить себя в норму. Запаса прочности оставалось примерно на девять дней. Потом придется или пересмотреть стратегию, сделав упор на выживание, а не на поиски, или тупо упасть и сдохнуть, а то и в обратном порядке. Дэн бегло осмотрел р а с ц а р а п а н н у ю руку и двинулся дальше, на ходу слизывая выступившую кровь. Жалко терять даже такие крохи. Несмотря на жесткие условия эксплуатации, по большей части в качестве костета грязный и обшарпанный ком на запястье работал, по-прежнему показывая отсутствие сигнала с корабля и других устройств. Либо до них не меньше десяти километров, либо что-то глушит сигнал, а вероятнее всего и то и другое. Как бы тщательно работорговцы не замаскировали лагерь, он производит не только радио и электромагнитные волны, но и звуки с запахами, которые ничем не заглушить. Например, резкий запах жженого пластика. Дэн повернул голову, принюхался, как гончая. Горело уже давно, сейчас просто воняло, но Киборг все равно решил свернуть с маршрута и проверить. Источником Гарри оказался лежащий на боку катер с обугленной дырой на месте левого м а н е в р о в о г о двигателя. Судя по отсутствию обломков, оторвался он еще в воздухе. Дэн задумчиво потрогал оплавленный край обшивки. Стреляли снизу, видимо, из плазмомета. Скорее всего, какое-то время катер еще летел, к р у т я с ь как дротик, и постепенно теряя высоту, а потом п о к а с а т е л ь н о й вонзился в лес. Уцелевшие ветви успели сомкнуться, но дорожка из обломанных веток и шрамы на стволах четко обозначили посадочную полосу. Здесь уже побывали и бандиты и хасы. Заклинившую крышку кабины вскрыли резаком, чтобы удостовериться в гибели пилота или ее обеспечить. Уцелевшее оборудование выковырили. Хищники приходили и до, и после людей. Вначале царапали когтями обшивку и л и з а л и окна, пуская слюнки на труп в пилотском кресле, а потом, наконец, его заполучили. Осталось лишь несколько огрызков костей, до чисто обсосанных снаружи и изнутри, до грязные и ж е в а н н ы е шмётки т р я п ь я Изначально вроде бы желтого. Находка обнадеживала. Подбитый катер вряд ли долго продержался на лету, а польнуть в него могли только из лагеря, ну или с блокпоста. Разница невелика. Где одно, там вблизи и другое. Дэн еще немного порыскал вокруг и был вознагражден втоптанным в землю респиратором. к и б о р г вытер его о к о м б е з отвинтил решетчатую крышку, проверяя фильтр, почти новый, х о т ь и дешевенький, недолговечный. Нахот ь что-то. Дэну уже казалось, что он прокоптился насквозь от дыма и угарного газа, голова кружилась н е м н о г и меньше, м чем от токсина, разве что без галлюцинаций. к и б о р к натянул холодную влажную маску, пахнущую плесенью. Уходить от катера не хотелось, даже разбитый и обгорелый он казался родным и уютным, напоминая о том, что мир состоит не только из леса, кишащего злобными тварями. К тому же все равно давно пора сделать привал. Дэн снова залез в кабину, а из нее. Пятиметровый жилой отсек, повозившись дверью, к и б о р г сумел ее задвинуть и подпереть обломком трубы. От зверя сойдет. С г р у с т ь ю посмотрел на откидную койку, после аварии оказавшуюся на потолке, и устроился под ней. Тусклый свет, пробивавшийся сквозь замызганый н и люминатор, л быстро сошел на нет, и почти сразу по обшивке катера что-то грохнуло, з а с к р е б л о с ь пытаясь удержаться на скользком покрытии. Дэн прислушался и успокоился. Это были всего лишь хасы. Днем они где-то отсиживались, но ночью неизменно возвращались, а может передавали киборга по цепочке от одной стаи к другой соответствующими инструкциями, потому что нападать на него они больше не пытались. А тут, видно, решили проверить, не съедобнее ли он спящий, или, как Котька, ненавидели закрытые двери. И вскоре зашуршали уже в катере, громко принюхиваясь у щели. Киборг порылся в записях и воспроизвел низкий с т р е к о ч у щ и й звук, который хасы издавали перед атакой. Намек дошел. В кабине заметались, путаясь в лапах и друг в друге, и снова стало тихо. д э н установил таймер на четыре часа, но минуту спустя уже в полусне м а л о д у ш н о передвинул на шесть. Неизвестно, удастся ли найти такое же надежное укрытие завтра. Лучше выспаться впрок, чем перехватывать по полчаса два-три раза в сутки. Да если и не лучше, пошло оно все к черту. У любой выносливости есть предел.